Глава тридцать первая. «Скажи мне, свет мой серый волк, кто вообще придумывает конкурсы на этом шоу безумцев?» Я потерла виски и попыталась прижать пальцем дергающийся глаз. Мы с Рю опять сидели в режиссерской комнате перед панорамой больших экранов. Наслаждались прямым эфиром, после которого запускался очередной тур голосования. «Как то? Команда безумцев, конечно же!» мыкнул Рю, печатая что-то на своем ноутбуке. А если честно, то ядерная смесь из маркетологов, психологов, финансовых аналитиков, дизайнеров, пиар-менеджеров и, самые главные ингредиенты, инвесторов и зрителей. Проводили тщательные опросы последних, что именно они хотят видеть в кандидатах. Большинство людей на этой планете — больные психи, сделала я вывод. «А для тебя это открытие?» — развеселился Рю. Наивная белочка. Даже первоклассник знает, что люди не будут смотреть шоу, если в нем не будет неловких моментов, скандалов, бесконечных склок на фоне блеска и мишуры, слёз и трагедии в обрамлении клоунады. Я наивно считала, что всем нужны хорошие песни и танцы. На самом деле я так не считала, конечно. Даже в прошлой жизни не считала. А в этой Рита знала наверняка. «Не спорю, профессионализм кандидатов тоже важен, но в правильной пропорции. Вот как у меня», — самодовольно потянулся Серый Волк. «Думаешь, я был бы настолько популярен, если бы просто выпускал хорошие шоу и фильмы? Да хрен там, надо обязательно разбить пару бутылок виски о чужие головы и проехаться матом по паре известных личностей. Тогда да, тогда ты уже творческая и интересная натура. На своей волне, ха!» то и швырнуть моих котят в лужу психологических изысканий на глазах у почтенной публики — это твоя идея. Уточнение, конечно, вышло лишним, но я реально не ожидала на очередном фестивале детсадовских эстафет нарваться на сюрприз. Конкурсантов рассадили на сцене в ряд и велели вообразить себя психологами и выдать краткую правдивую характеристику всем своим товарищам по команде. А то? – не смутился Рю. «И теперь я жду». Сможет ли кто-нибудь из них выпрыгнуть из привычной роли сладкого зайчика, влюбленного в весь мир? Проще говоря, скажет ли хоть кто-то, хоть часть правды, или мы утонем в липком сиропе лести? И что ты сделаешь, если утонем? Тогда этот конкурс займет не более трех минут эфирного времени в телевизионном шоу всего-то. Режиссёр я или тварь пищащая? «И полы моющие, ага», — хохотнула я едва слышно. М -м -м. «Смотри, сейчас как раз будет очередь твоего основного и первого подопечного. Как думаешь, чьи скелеты в шкафу он будет всем демонстрировать?» «Вот этого я и боялась». Выражение лица подопечного не предвещало ничего хорошего. Лев будто бы оскалился перед прыжком. «Вообще-то вроде как Лео разумный человек». не к авантюрам и попыткам угробить свою карьеру. Но временами на него находит. Прорывается что-то из этой спокойной глубины в самые что ни на есть неподходящие моменты. Такое порой бывает у самых уютных домашних мурлык, которые в три часа ночи внезапно пугаются и устраивают внеплановый забег по всей квартире, по пути сметая все, что гремит, трещит и разбивается. А если Мурлыку в этот момент попытаться приструнить, малой кровью не отделаешься. Когда бы я предупредила злобного котика заранее, и он знал о возможности подобного пердимонокля, парень успел бы сориентироваться, подготовиться и обдумать свои ответы. Но в минуту неожиданности он частенько реагировал так, как велит сволочная кошачья душа: когтями по морде и шипеть матерно. А еще Лео достаточно усердный и м Дружелюбный, вот, обо еще усерднее. Мне бы тоже хотелось иметь такую силу воли, чтобы никогда не сдаваться. Закончил наконец некий неизвестный мне трейни, мило улыбаясь и передавая очередь львенку. Итак, начинается самое интересное. Тут же в лес ведущий, в чьей обязанности входило подливать масло в огонь. Смотрите, смотрите, как недобро щурится наш лев! Что же он скажет, а, например, о лидере своей команды «Золотом фениксе» Джу Джинджере? Раскройте нам удивительные грани его характера. Может, наши зрители сильно ошибаются на его счет? Больше всего на его счет ошибается он сам. Выстрел прозвучал, и в зрительном зале воцарилась гробовая тишина. Он думает, что играет доброго компанийского парня, но на самом деле ничуть он не... Вот тут даже я затаила дыхание, а рыжий на соседнем с Лео стуле так засверкал глазами, что я ожидала, сейчас прибьет. Прямо на сцене. И прости-прощай, все мои усилия по сколачиванию будущей группы. Ничуть не играет. Он на самом деле до ужаса добрый и веселый. просто считает, что другие могут принять его доброту за слабость, а потому в коллективе старается быть властным и даже слегка жестоким. Ему трудно отпустить тотальный контроль за всем на свете, и он очень много берет на себя тогда, когда можно довериться другим и немного расслабиться. Вау! Тихо выдохнул зал, а ведущий от избытка чувств едва не выронил свой микрофон Фениксу на голову. Последний же сидел с квадратными глазами и немного испуганно моргал, от отчего девицы в первых рядах уже начали падать в обморок. Хотя это еще посмотреть, от кого они там штабелями укладывались. От охреневшего феникса или от правдоруба льва. «Продолжайте, господин Ли», — живо очнулся шоумен. «Что вы можете сказать о, например, о, о нашем танцоре Мистере Бо?» Лео одарил ведущего ощутимо недовольным взглядом и слегка нахмурил идеально очерченные брови. Еще несколько поклонниц в зале списком сползли по креслам. Затем Лев тяжело вздохнул и продолжил вываливать на ребят правду. Бо действительно великолепно двигается и много работает. Безумно много. Только он почему-то считает, что это плохо. Ему кажется, что если он много старается, то у него нет таланта. Но это не так. Просто у него необычный и часто встречающийся талант, его гениальность в упорстве, выдержке и самоконтроле. С таким багажом можно стать выдающимся представителем поколения в чем угодно. Главное не надорваться по дороге и поверить в себя. О! -о, -о, -о" заголосила аудитория, и в зале поднялся небольшой гул. Босс смущенно глянул на Лео. и благодарно прикрыл глаза, без слов транслируя львенку «спасибо». Видно было, что слова его задели в хорошем смысле. Джу тоже очнулся после первой тирады и с сконфуженно потёр переносицу. «А это реально интересно», — хмыкнул мне Вухарю. «Кажется, твоего львёнка довели». «Но он всё ещё держит себя в руках, пусть и режет правду в лицо. Хотя пока лишь полезную и достаточно мягкую правду», практически на грани, а если еще ткнуть палочкой? Эй! Мой шлепок запоздал. Рю уже отдал команду в микрофон. И ведущий радостно продолжил свои домогательства.